Глава 5. Платон Александрович. Данные о времени повреждены. Дивонский, когда ехал на точку старта, видел указатель на какой-то населенный пункт. Сейчас Платон брел вдоль кромки соснового бора в его поисках. Через пару сотен метров бор перешел в лесополосу, а еще через пару сотен Дивонский нашел этот указатель. Д. Соболины, 2 километра. Пешком легко дойти. От деревни Соболины было километра 3 до Асандова, административного центра, откуда автобусом можно добраться до Твери за 5 часов. Платон подумал, что зря Аркад так мучится с поиском аномальных зон, в которых время ведет себя странно. Ведь можно просто выбрать любой некрупный город и убедиться, время в нем замедляется. Из Сандова в Тверь ходили те же неторопливые проржавевшие автобусы, с того же чуть ли не советского автовокзала, а может даже с теми же водителями. Латону не раз доводилось встречать вековых старцев за баранкой трухлявых пазиков, что и в далеком детстве Дивонского, когда он с братьями приезжал сюда из Твери на ярмарку меда. Зато из Твери в Санкт-Петербург отправлялись магливы и сверхскоростные пассажирские катера по Волке. Маглев, от магнитной левитации, сверхскоростной поезда на магнитной подушке, развивающей скорости до 600 км в час. За мыслями Дивонский не заметил, что наступило утро. Теперь это было очевидно. Платон прикинул. На маршрут он зашел в пол пятого вечера. Шел полтора часа, пока не начался дождь. Не сразу нашел курган. Потом сидел в нем какое-то время. По расчетам, сейчас должна быть ночь, но солнце поднималось. Олес пробудился и распевал бодрые гимны голосами птиц. Аркад говорил, что в аномальных зонах люди мистическим образом теряют ощущение времени, но Платон сообразил, что его могло просто размарить в кургане от коньяка и таблеток. И никакой мистики, он просто проспал всю ночь, поэтому и ФСБшнику ехал, чего ему ночевать на точке старта. До Саболин Платон добрался за полчаса. Справа от полосы показался виток асфальтированного шоссе, на горбу которого расположилась кучка деревенских домов, будто с картин Сурикова, обрамленных песчаной дорогой. По пути в деревню встретилась пожарная машина, стоявшая у деревьев. Пожарные снимали сосен застрявших дронов и складывали в автомобиль, чтобы отвезти на починку. Нужно было добыть воды, найти телефон, Если удастся вызвонить ФСБшника, чей номер, не полагающийся на свою память, Платон записал на руке маркером, то есть шанс, что Патриот заберет Дивонского и Саболин. Если нет, придется добираться до Питера самостоятельно, начав свой путь с Андова. Местный супермаркет располагался в кирпичном кубе вроде трансформаторной будки с обшарпанными стенами и вырезанной на куске выцветшего линолеума надписью «Продукты» над входом. На прилавке был выложен рядок хлебных буханок, стоял алюминиевый тазик с заветренным мясом, на котором мухи с деловитостью древних ацтеков строили цивилизацию. Позади возвышался стеллаж с нехитрым товарным набором: консервы, бутылки воды и водки, посуда, веники и конфеты. За прилавком, оценивающе и недоверчиво, глядя на чужака, стояла владычица всего заведения, продавщица бальзаковского возраста, в синем фартке, с черной копной волос и огромным бюстом. Завершали этот не то натюрморт, не то портрет, здоровенные советские треугольные весы. — Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, две поллитровых бутылки воды, сникерс и пачку сигарет самых дорогих, — сказал Платон. — И пакет, пожалуйста. И зажигалку, самую дешевую. С вас полторы тысячи! Продавщица поднесла к предплечью платона терминал. Невозможно выполнить оплату. Чип с цифровыми рублями недоступен. У вас что-то с чипом, сказала продавщица. Я не чипирован, а у вас разве нет оплаты по отпечатку пальца? Чего? Или по цепочке ДНК, по Face ID. Вы что выдумываете? Оплата по чипу, как везде. Вы изобители, что ли, мужчина? Да. Платон интуитивно понял, что нужно соврать. В таком медвежьем углу из-за отсутствия чипа могли сдать полиции, если ты не из обители, которая как раз находилась где-то неподалеку, в Сандовском районе. Уже к вечеру можно было закончить весь этот цирк в горячей ванне в своей питерской квартире, поэтому явно не стоило попадать в КПЗ в Саболинах. «Обительских кормят в часовне, она за углом. Идите туда, там бесплатно. Мы не обслуживаем без чипов, мужчины. Меня штрафуют. Тут везде камеры». Из часовни или церквей при должной подозрительности настоятеля тоже был риск уехать на машине ППС, но уже в обитель. «А я могу выменить эти продукты на часы или компас? Пожалуйста», — попросил Дивонский. «Компас хороший, сразу видно армейский. Возьму мужа, он охотник. Хотя нет, часы вроде дороже, возьму их». «Победа! Ладно, берите продукты!» Часы исчезли в недрах фартука. Платон взял пакет, развернулся. И тут его взгляд выхватил календарь, висевший на двери. Красный пластиковый квадратик стоял на десяти. В заголовке календаря значилось «2035 август». Мурашки пошли по телу Дивонского. «Подскажите, пожалуйста, от вас можно позвонить? Я друга ищу, а телефон остался в обители». Номер ФСБшника был недоступен. Абонент с данным номером телефона не зарегистрирован. На календаре телефона тоже было 10 августа 2035 -го. Это вызвало у Платона волну паники. Попрощавшись с продавщицей, он вышел из супермаркета и запалил сигарету. Сколько раз он пытался бросить курить, и вот сорвался опять, спустя полгода. По деревне ходили полицейские, собирали павших дронов, запихивая их в пакеты. Квадрокоптеры отвезут в местное отделение департамента наблюдения и информирования, где их восстановят и вернут на улицы. На обшарпанной стене магазинчика был налеплен десяток одинаковых плакатов. Только в это воскресенье, 12 августа, в Сандовском доме культуры. Шансонье Аргинин, Осипов с новым репертуаром и новой программой «Дожить бы до зимы». Приходите. В голове Платона вспыхнуло обрывочное воспоминание. В 38 или 39-м этот Осипов погнался за дроном, случайно залетевшим в номер отеля, и выпал из окна с седьмого этажа. «Недолго тебе петь осталось, Аргенин. Не доживешь ты до зимы», — пробормотал Дивонский и нервно рассмеялся. Платон Александрович. 10 августа 2035-го. Пятница. Платон стоял и курил у подъезда одного из зданий Морозовских казарм в Твери. До Сандова пришлось добираться пешком, до Твери — на попутках. Заплатить за проезд в автобусе не удалось, везде нужен был чип, который из руки Дивонского выковырили еще в 49-м, когда от чипирования отказались. Наблюдение отлично велось и через сеть дронов, а платежи осуществлялись другими бесконтактными способами. Для мониторинга здоровья использовался индивидуальный генетический паспорт. Любой дрон мог сесть на голову, защипнуть волос или забрать слюну, чтобы просканировать ДНК. Десятилетиями спецслужбы собирали генетические данные граждан, формируя огромный генбанк. И 2 достигла таких мощностей, что смогла работать с этим банком. В режиме реального времени нейронная сеть пробегала по цепочкам ДНК целого генеалогического древа нескольких поколений, и имитационным моделированием скрещивания могла получить генотип, а фенотип определялся искусственным зрением дронов, так что даже однояйцевым близнецам не нужно было носить чипы. Платон воспринимал микросхемки в руках как какую-то дикость, ошейник цифрового концлагеря 40-х. Себе же он чувствовал кроманьонцам, вышедшим на охоту в бескрайней бетонной джунгли. В отсутствии чипа, документов и денег была какая-то первозданная свобода. Наверное, что-то подобное испытывают нудисты на пляже, сбрасывая одежду, или жители, обители в своем хиппи-сообществе. На подкорке иногда свербила мысль, что это все иллюзорно, ведь на деле чипы просто сменились технологиями поновее, и у каждого по-прежнему осталась зависимость от материального и бюрократического. Между гражданином и властью канцелярией всегда есть связующая нить, так уж заведено. Когда она превращается в поводок, это не свобода. Когда она рвется, это тоже не свобода, как бы ни не утверждали обратное. Потому что нить удерживает гражданина от попадания в андеркласс. Подлинная свобода это когда нить незаметна настолько, что мысль о ней можно отогнать глубоким вздохом. И Дивонскому это удавалось дышать полной грудью и таким образом держать хрупкий баланс свободной личности, не сваливаясь в контркультурщину, ни в протест, ни в ура-патриотизм, не быть ни палачом, ни жертвой не поддерживать и не нуждаться в поддержке. Точно так же, глубокими вздохами, Дивонский отгонял мысль, что он вдруг скакнул из 65 в 35 на 30 лет назад. Все признаки казались косвенными. Старые дроны, которые были и в Твери, календари, плакаты с мертвыми шансонье. Города в России с годами менялись не так сильно, чтобы распознать по ним разницу в жалкие 30 и даже 50 лет. А просто подойти к прохожему и спросить, какой сейчас год на дворе так упекут в дурку, как товарищи, о которых говорит Аркат Ли. Только сейчас Дивонский догадался, что зав кафедрой теологии и уфологии сам изначально не верил в свою теорию, раз совершенно не предусмотрел, что она может сработать. В прошлом, если вокруг и впрямь было прошлое, действовать было решительно невозможно. Попадись Платон полиции, он сразу бы оказался в обезьяннике, ведь без чипа ходить по улицам в то время запрещалось. Расплатиться без чипа тоже было никак. По сути, Платон оказался на дне общества. По щелчку невидимых пальцев голограмма свободы выключалась, сменившись злобной ухмылкой чанье, неведомого, как правило, современной цивилизованной личности. Еще одной проблемой был поиск следов маркетингового шлюза данных. Если это 35-й, то работа над ним уже почти завершена. Существует документация и прототип, где-то шлюз даже внедрен экспериментально. Но найти данные о проекте не представлялось возможным. Только дроны знали, где и что можно отыскать в городе. «Латон вот окажешься в прошлом, встретишь себя молодого и поверишь мне. Скептицизм — это узость мышления», — всплыли в голове слова Ли. Именно поэтому сейчас Дивонский и набирался с каждой сигаретной затяжкой смелости, чтобы подняться на второй этаж, пройти налево, до конца длинного коридора и позвонить в ту самую квартиру. В районе Морозовских казарм время остановилось намертво. Этот комплекс домов из красного кирпича был построен в конце XIX века. Он служил исполинским общежитием для пролетариата, работавшего на местных мануфактурах, и до сих пор эти дома стояли и в них жили люди. Микрорайон, заточенный между рекой Тимакой и железной дорогой, питал воображение местных журналистов. Его называли фавелами, гетто, писали, что он вот-вот разрушится, рассказывали о программах реновации жилья, окружали дома орелом мистики, сплетенным из городских легенд. Но мистического тут ничего не было. Казармы стояли, наполненные нелегалами и неблагополучными жильцами, замусоренные, пропитанные миллионами запахов, плачущие дождевой водой из прогнивших крыш. Из современного тут были только граффити на стенах и изредка съемочные группы, гоняющиеся за тяжелым духом прошлого и желающие заточить его в свои киноленты. Один из домов комплекса был разрушен, и внутри росла целая роща. Во дворах ржавели машины, и сушилось белье... Звучали ругательства на разных языках, прерываемые стуком колес поездов. Но Платон чувствовал, что здесь очень хорошее место, и тут живут хорошие люди. Ему было спокойно, и Дивонский, хотя и не помнил почему, пришел именно сюда, к этому подъезду, отключив все мысли и предоставив ногам самим нести его. Докуривая третью сигарету подряд, он отмечал, что даже разрушенный и антиутопичный Морозовский городок с исполинскими неоготическими сооружениями Выглядит намного эстетичнее, чем стоящие по соседству прямоугольные человейники из типовой серии Обшитые разноцветными панелями, будто кто-то смаркнулся на них краской И входящий в какой-нибудь элитный ЖК с названием вроде «Перспектива» или «Достояние» Платон забочковал сигарету, взбежал на второй этаж, дошел до смутно знакомой квартиры и, секунду помявшись, позвонил. Дверь открылась. На пороге стоял бледный молодой человек и вопросительно смотрел на Дивонского. — Здравствуйте, я ничего не покупаю, извините, — сказал юноша. С его правого предплечья сбежала струйка крови и капнула вниз. — Ям, это ты из будущего. Ничего лучше Платону в голову не пришло. «Это вряд ли», — ответил юноша и захлопнул дверь.